Глава 22. В холле резко воцарилась тишина, словно внезапно вошел незнакомец. Все, кто с любопытством повернулся посмотреть на задиравшую новичков Мэлори, тут же вернулись к своим делам. И хотя Мэлори сохранила непроницаемое выражение лица, этот вопрос оборвал фонтан самоуверенных нападок. Она выглядела так, будто хотела оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Фиона выбила ее из колеи. Но лишь потом, когда прозвучали эти слова, ей пришло в голову, что тем самым она разозлила потенциального серийного убийцу. Теперь ее тоже добавят в список, уже включавший в себя Сару Браун, Ена Ричарда и недавно появившуюся Шерон Миллер. И, вероятно, еще многих других заслуживших неодобрение Мэллори. Фионе стоит быть осторожнее, или же она может разделить их судьбу. — Идите за мной, — пригласила Мэллори совсем другим спокойным тоном. Женщины прошли до конца зала к широкому прямоугольному окошку раздачи с поднятой заслонкой. На прилавке выстроились ряды чашечек с блюдцами цвета авокадо, которые каким-то чудом дожили до наших дней 70-х годов вместе с розово оранжевым кирпичом. Они прошли через дверь рядом с окошком и оказались на кухне, где все бегали и суетились, наливая кипяток из огромного, пыхтящего кипятильного бака. Волонтеры едва успевали раздавать чай всем желающим, выстроившимся в ровную очередь снаружи. Невысокая женщина со стрижкой паш сновала туда-сюда, наполняя чашки с чайными пакетиками. На прилавке под зонтиком с сеткой от мух ждали еще неразрезанный бейквеловский тарт и шоколадный торт. Это были не творения Оливера и Стюарта ручной работы, а совершенно обычные покупные сладости, аппетитно выглядящие, но фабричного производства, плоские, небольшие, совсем не похожие на великолепные изделия пекарей. Феона заметила, что в очереди многие стояли с тарелками, медленно крутя их в руках точно руль воображаемого автомобиля. — Прошу прощения, Мэлори, — окликнула ее маленькая, робкого вида женщина, которая двинулась к ней из конца очереди. — Мы хотели узнать, можно ли нам по кусочку торта. Мэлори остановилась, повернулась к собравшимся и властно оперлась от прилавок, широко расставив руки. — — Вам прекрасно известно, что до одиннадцати мы торты не подаём. Иначе это был бы не одиннадцатичасовой чай, а чай без десяти, одиннадцать, без двадцати и так далее. — Я думал, одиннадцатичасовой чай просто так называется, — подал голос мужчина из очереди. — Как бранч, его можно есть в любое время между завтраком и ланчем. — Зависит от того, когда у тебя ланч, — раздался ещё голос позади. — Моя внучка иногда до четырех не обедает, представляете? Все вокруг заохали от подобного безответственного отношения к ланчу. «И то уже больше на полдник похоже», — заметил мужчина. Похожая на мышку женщина снова вмешалась в разговор, пока он не превратился в спор о правилах приема пищи. «Думаю, мы все хотим сказать, что стоит быть более гибкими». Мэлори прожгла ее взглядом. «У нее в центре вот-вот поднимут восстание из-за торта. Точнее, из-за его отсутствия». Фионе было интересно, как Мэлори отреагирует и подавит восстание, видимо, силовым методом, как и раньше, когда пыталась заставить их со Сью записаться. Мэлори украдкой покосилась в сторону Фионы, прекрасно осознавая, что за ней наблюдают. Сердитая гримаса тут же превратилась в вымученную улыбку, обращенную ко всем собравшимся в очереди с тарелками в руках. Она вздохнула. — Знаете... Мне бы хотелось разрезать торт. Но кто-то еще есть печенье. Если сейчас подать торты, то про печенье забудут, и они зачерствеют. Придется их выкинуть. А мы все очень не любим пустые траты, верно?» Мэлори пыталась продемонстрировать сожаление, закрыв крышкой свой кипящий котел воинственности. «Я скучаю по вафлям», — объявил мужчина где-то позади них. «Почему их больше не кладут, наборы печенья?» Мэлори бросила страдальческий взгляд на Фиону с неравнодушной сью, который можно было в общих чертах перевести как «Добро пожаловать в мой мир». «Вы могли бы положить их в жестяную банку?» — предложила женщина в начале очереди. «Так они не зачерствеют, и можно будет достать их потом». Множество голов согласно закивали. Терпение Мэлори было на исходе, и она рявкнула — торт подадут в одиннадцать. Так всегда было и так всегда будет. А теперь, если позволите, у меня много дел». Мэлори решительно прошагала к дальнему концу кухни, обойдя двух волонтеров, стоявших над открытой посудомоечной машиной. Они вели оживленную дискуссию о том, как правильно ее загружать. Одна из женщин постоянно переставляла тарелки, которые другая только что поставила в сетку. «Мэлори, тарелки поменьше всегда ставятся сверху, верно?» — спросила одна из них. «Их всегда кладут вниз», — настаивала другая. Но Мэлори вовсе не собиралась участвовать и в этом споре, поэтому подняла руку. «Не сейчас!» Открыв дверь, Мэлори вошла в загроможденный кабинет. Фиона со Сью следом за ней. Обойдя большой деревянный стол, довольно красивый, но засыпанный письмами, бумагами и в спешке набросанными списками дел, Мэлори рухнула в крутящееся кресло. Оно было немного потрепанным, кожаным и с высокой спинкой. Закрыв глаза, хозяйка кабинета потерла переносицу. Ее нежданные гости стояли перед столом. Других стульев в комнате не было. Возможно, мэллори всех посетителей заставляла ждать в таком неудобном положении — Они начинали нервничать, и хозяйка кабинета получала психологическое преимущество. Но не сегодня. Сегодня Мэлори, судя по всему, дошла до предела. Она резко открыла глаза. В них плескалась ярость. Видите, с чем мне приходится разбираться? Люди пытаются менять правила под себя. Если не держать их в узде, они устроят бунт. Фиона не могла понять, из-за чего весь сыр бур. Если бы это зависело от нее, торты можно было бы есть в любое время. Неблагодарное занятие. Видите это?» — Мэлори указала на беспорядок на столе. «В основном это счета. Люди хотят, чтобы им заплатили. Каждый год центр съедает все больше денег, а бюджет выделяют все меньше». Как управляющий магазином, хоть и волонтер, Фиона сочувствовала затруднительному положению Мэлори. Извечная борьба с непредвиденными расходами, попытки сдержать траты, которые всегда вырывались из-под контроля именно тогда, когда меньше всего ждешь. Однако Фионе стоило быть осторожной и не попасться на удочку. Этой тирадой мэллори могла пытаться сбить их со следа, отвлечь внимание от Сары Брауна и Яна Ричарда. Они публично ее критиковали и могли за это поплатиться. Right — Иен Ричард пожертвовал тысячу фунтов, чтобы отремонтировали микроавтобус. Это так? — спросила Фиона, стараясь сохранить внешнее спокойствие. — А-а-а! прорычала мэллори Так вот в чем дело. — Да, именно в этом. И что он вам наговорил? Напомнив себе, что о смерти Иены Ричарда еще никто не знает, Фиона решила не отвечать. Мэлори сама ухватилась за возможность рассказать историю со своей точки зрения. Да, он пожертвовал деньги на микроавтобус. Именно на ремонт я их потратила. Я его предупреждала, что это будут деньги на ветер. Микроавтобус уже разваливался, шатун двигателя полетел. Но Йен не слушал, настаивал, чтобы я использовала деньги на ремонт. Так я и сделала. Хотя механик сказал, что это пустая трата времени. Когда утвердили новый бюджет, денег не оказалось просто на содержание микроавтобуса, не говоря уже про замену, и дураку ясно, что от него нужно было отказаться. Однако Ем вбил себе в голову, что я присвоила деньги. Он втоптал мое имя в грязь, протащив по всей Саутборн-Гроув. Говорю вам, я могла заявить на него за клевету. — У вас есть еще эта механика? — спросила неравнодушная Сью. Мэлори смирила ее сердитым взглядом. Я не должна оправдываться перед вами. И как вы себя чувствовали? Спросила Фиона. Когда ен Ричард все это говорил? Мелари нахмурилась. Ну что вы намекаете? А вы бы себя как чувствовали? Если бы кто-то сочинял права с невесть что? А почему вы просто не показали ему счет? Как доказательство, что деньги ушли именно туда, вставилась Ю. Как и сказала, оправдываться я не должна. Это же становится похоже на допрос. Если хотите присоединиться к нам или стать волонтерами, буду рада все оформить. В ином случае прошу вас уйти». Вряд ли им удалось бы добиться от Мэлори чего-то еще, но они и так узнали все, что хотели. Сьюз Фионы обменялись взглядами, будто прочитав мысли друг друга. Мэлори что-то скрывала. Они уже повернулись к выходу, но прежде чем открыть дверь, Фиона спросила... Вы не знаете никого по имени Шэрон Миллер? Мэллори непонимающе нахмурилась. Как? Никогда о такой не слышала.